— И, кстати, забери чистое белье, — продолжала, не оборачиваясь, распоряжаться хозяйка. — Вон там, на стуле, под твоим костюмом. Посмотри, стал как новенький. Пробормотав сквозь зубы какое-то ругательство, Даниэль подошла к стоявшему на краю плиты баку и налила в кувшин горячей воды. Кувшин показался ей очень тяжелым особенно вместе с большой кипой белья и выглаженным костюмом под мышкой. «Потом приходи завтракать!» — бодрым голосом крикнула вслед хозяйка, когда девушка направилась к двери. Поднимаясь по лестнице, Даниэль думала, что сейчас постучится в номер, и пока Линтон будет возиться с замком, положит белье у порога и успеет отдышаться. Но Джастин уже стоял в дверях. На нем был длинный шелковый халат. «Очень тяжело было все это нести», — переводя дух, сказала Даниэль. И тут же поймала себя она о том, что она словно оправдывается. «Вижу», — сухо ответил граф. Он наклонился и поднял кувшин. «Я думала, что в гостиницах для этого существуют слуги», — ворчала Даниэль, вновь поднимая свою тяжелую ношу и проходя за графом в комнату. «Обычно так и бывает», — милостиво согласился с ней граф. «Но теперь у меня есть свой собственный слуга, к тому же очень усердный. Видимо, поэтому мадам Бонне, наша хозяйка, — посчитала лишним нанимать еще одного, специально для графа Линтона. «Насколько я понимаю, брить вас тоже придется мне». «Не думаю, детка, что осмелюсь доверить вам бритву», — усмехнулся Джастин. Но тут же нахмурился, взглянув на груду из мятого белья. «Посмотрите только во что вы превратили мой галстук». «Или вам мало тех, изрезанных на ленты?» «Вы же знаете, что у меня всего две руки». «Можно было сходить дважды, а не тащить сразу всю кучу. Неужели так трудно сообразить?» Даниэль молча уставилась на графа ненавидящим взглядом. Однако на его светлость это не произвело никакого впечатления». Если вы хотите мне что-нибудь сообщить, то говорите быстрее. Я должен одеться. Карие глаза девушки, казалось, были готовы, подобно двум кинжалам, пронзить графа насквозь. Но Даниэль только молча повернулась, бесстыдно качнула бедрами, вызвав у графа одновременно два противоположных желания и бросилась вон из комнаты. Она взяла с плиты кастрюльку горячего кофе со сливками и подлила в стоявшую перед Даниэль чашку. — Это почему же? — пробормотала девушка, яростно прожевывая свежую булку с медом. — Почему? — Да потому что ночью он здорово перебрал коньяка. Просто удивительно! позволить себе такую глупость! Даниэль промолчала. Она слишком хорошо помнила утреннее состояние своего отца и дядь Йов после грандиозных ночных возлияний. И для нее не была тайной причина сегодняшней раздражительности милорда. Требовательный звон колокольчика на вскипевшем кофейнике заставил мадам Бонне вздрогнуть и снова засуетиться около плиты. «Это как раз то, что сейчас особенно необходимо на завтрак его светлости», — кудахтала она. «Скорее неси, мальчик!» И добрая женщина сунула в руки Даниэль поднос с кофейником и вазочкой с печеньем. Девушка собиралась возразить, что она сначала хочет доесть свой собственный завтрак, но раздумала. Ее покровитель... Выглядел, по крайней мере, внешне совершенно безукоризненно. О ночных излишествах напоминали только едва заметные синяки под глазами.